И всегда непременно намекал на благотворительность и сохранение особенных столичных парков и зданий. По словам аналитиков СМИ, которым он тоже платил за услуги, репутация у него была хорошая, хоть он и принадлежал к богатейшей китайской элите. И эту репутацию он намерен защищать любой ценой. Машина затормозила у скромного здания, где работала ма -ли. Она встретила его у входа. мали сказал Я-Жу, — «смотрю сейчас на тебя, и мне кажется, наша поездка в Африку, завершившаяся так печально, успела отойти в далекое прошлое». «Я каждый день думаю о Хун. Но Африка пусть исчезнет вдали. Я никогда больше туда не поеду». «Ты наверняка знаешь». мы ежедневно подписываем все новые соглашения с многими африканскими странами наводим мосты по которым будем идти вперед долгие годы за разговором они прошли по унылому коридору в кабинет мали окна которого смотрели в садик обнесенный высокой стеной посредине виднелся фонтан зимой разумеется не работавший мали выключила свой телефон подала чай я жу слышал вдалеке чей то смех Поиски правды похожи на погоню одной улитки за другой, задумчиво обронил Я-жу. Улитка двигается медленно. Однако ж упрямо... Я-жу посмотрел на Мали в упор. Она глаз не отвела. — Ходят слухи, — продолжал он, — обидные для меня. О моих предприятиях, о моем характере. Любопытно, откуда они берутся. Я невольно задаюсь вопросом, кто хочет мне навредить. Необычные завистники, нет, кто-то другой, чьи мотивы мне непонятны. Зачем я-то стану портить тебе репутацию? Я не об этом. Вопрос в другом. Кто может знать, кто может располагать информацией и распространять ее? У нас с тобой совершенно разная жизнь. Я чиновник. Ты ворочаешь большими деньгами, о которых пишут газеты. Такая незначительная персона, как я, даже представить себе не может твою жизнь. Но ты знала, Хун. Тихо сказал Яжу. Мою сестру, которая и мне была близким человеком. Вы с ней долго не виделись, и вот случай снова свел вас в Африке. Вы разговариваете. Потом ты рано утром наносишь ей спешный визит, а по возвращении в Китай ползут слухи. Ма-ли побледнела. Ты обвиняешь меня в распространении клеветы? Ты должна понять. И наверняка понимаешь, что в моей ситуации я не позволю себе подобных высказываний, не наведя справок. Я исключил одну за другой все возможности. В итоге осталось единственное объяснение. Единственный человек. Я? Да нет, в общем-то. Ты имеешь в виду Хун? Свою родную сестру? Не секрет, что между нами не было согласия по основополагающим вопросам будущности Китая. Развитие политики, экономики, взгляды на историю. Вы были врагами? Вражда порой растет долгое время, почти незаметно, как суша встает из моря. И вдруг обнаруживается вражда, о которой ты знать не знал. Не верится мне, что Хун использовала в качестве оружия анонимное обвинение. Это не в ее принципах. Знаю. «Потому и спрашиваю, о чем вы с ней разговаривали?» Ма Ли не ответила. «А я Жу вкратчиво продолжал, не давая ей времени на размышление. Может быть, она написала письмо и отдала его тебе в то утро? Я прав? Письмо? Или какой-то документ? Мне необходимо знать, что она тебе говорила или передала?» Хун словно предчувствовала, что умрет. Я думала об этом, не понимая, насколько сильная тревога снедала ее. Она только попросила меня проследить, чтобы после смерти ее кремировали. Ей хотелось, чтобы прах был развеян над озерцом в парке лун таньху ху гун -юнь. Еще она просила позаботиться о ее личных вещах, о книгах, раздать одежду, освободить дом. И все? Да. Она сказала об этом устно или написала. Написала в письме. Я выучила текст наизусть, а письмо сожгла. Значит, оно было короткое? Да. Но почему ты его сожгла. Ведь это было вроде как завещание. Хун сказала, что в моих словах никто не усомнится. Я же внимательно всматривался в лицо Мали, обдумывая услышанное. А другого письма она не оставила? Какого другого? О том и спрашиваю. Может, было еще одно письмо, которое ты не сожгла, а передала кому-то? Я получила от хун одно письмо, которое сожгла. Это все. Нехорошо, если ты сейчас говоришь неправду. С какой стати мне лгать? Я жу развел руками. Зачем люди лгут? Зачем им дана такая способность? Чтобы в определенные минуты получить преимущество. Ложь и правда — оружие, которым умелый пользуется так же ловко, как воин мечом. Он по-прежнему сверлил ма-ли взглядом, но она глаз не отводила. Это все? Больше ничего не хочешь мне сказать? Нет. Ничего. Ты, конечно, понимаешь, что рано или поздно я выясню все, что мне нужно. Да. Яжу задумчиво кивнул. — Ты добрый человек, Мали, я тоже. Но могу здорово рассердиться, если со мной ведут нечестную игру. Я ничего не утаила. — Вот и хорошо. — У тебя двое внуков, Мали. Ты любишь их больше всего на свете. Он заметил, как она вздрогнула. — Ты мне угрожаешь? — Никоим образом. — Просто даю тебе возможность сказать всю правду. Я все тебе сказала. Хун говорила о своих опасениях насчет развития в Китае. Но ни угроз, ни сплетен я не слыхала. Что ж, я верю тебе. Ты пугаешь меня, Яжу. Разве я этого заслуживаю? Я тебя не пугал. Тебя напугала Хун своим таинственным письмом. Поговори об этом с ее духом. Попроси избавить от тревоги, которую испытываешь. Я Жу встал. Мали проводила его к выходу. Он пожал ей руку и сел в машину. Мали вернулась к себе и ее вырвала в полоскательницу. Потом она села за стол и слово за словом выучила на память письмо Хун, которое прятала в одном из ящиков. Она умерла в гневе. — думала Мали. — Что бы с нею ни случилось. Пока что никто не мог мне вразумительно рассказать об этой автомобильной аварии. Вечером перед уходом домой она порвала письмо на мелкие клочки и спустила в унитаз. Ей по-прежнему было страшно, и она знала, что отныне будет жить под угрозой яжу. Теперь он всегда будет поблизости.